Девочка, вы отличница? Нет. Хорошистка? Нет. Я удовлетворительница. Да! Несмотря на все усилия, прилагаемые ватерполистами Чукотки, команда проиграла Туркменистану 260 0 Тяжелые сапоги сковывали движение спортсменов, собаки тонули, да и упряжки плохо скользили по воде. Да! Новогоднее предложение от сети ресторанов «Елки-палки». Днем для детей праздник «Елки», а ночью для взрослых